Судьбы разведчиков Тимоти Уэбстер родился в Нью-Хейвене, восточный Суссекс, Великобритания, в 1822 году. Когда ему было 8 лет, семья переехала в США и поселилась в Принстоне, Нью-Джерси. В 1838 году он стал полицейским в Нью-Йорке. Здесь, в 1853 году, он встретился с аланом Пинкертоном а через три года, уволившись из полиции, поступил в его частное агентство. В начале 1861 года уэбстерс с Хэтти Лаутон, она была второй после Кэт ворн оперативницей агентства, участвовали в раскрытии Балтиморского заговора против президента Линкольна. Уэбстер и Лаутон изображали из себя семейную пару богатых южан, мистера и миссис Уэбстер им удалось внедриться в среду заговорщиков сепаратистов и сохранить свою легенду после раскрытия заговора. С началом гражданской войны старший сын Вебстера Тимоти Вебстер младший вступил в армию северян, был ранен в 1864 году в битве при Брайс-Кроссроудс, раненым попал в плен к южанам. В тюрьме ему ампутировали ногу, от последствий ранения Тимоти Вебстер младший скончался в плену. Тело было передано северянам. Вебстер-младший был похоронен рядом с дедом на кладбище в городе Онорга, штат Иллинойс. Между тем, в конце 1861 года мистер и миссис Вебстер отправились по заданию Пинкертона в Ричмонд, Виргиния. Здесь они активно собирали разведывательную информацию для северян и в шифрованном виде переправляли ее Пинкертону. При этом Вебстер пользовался таким доверием, что его приняли гражданским служащим в военное ведомство. К сожалению, обострение ревматизма, которым страдал разведчик еще на полицейской службе, уложило Уэбстера в постель, и это оказалось роковым обстоятельством. Поскольку Уэбстер из-за болезни не имел возможности отправлять донесения, Пинкертон направил к нему для связи двух других агентов — Прайса Льюиса и Джона Скалли. Им не повезло, они почти сразу попали в руки конфедератов. Скалли, спасая жизнь, в конце концов указал на Уэбстера как на шпиона северян, к которому был послан для связи. Показания Скалли, подтвержденные Льюисом, вызвали большой скандал в стане конфедератов. Уэбстер служил при штабе резервных войск в Ричмонде, поддерживал дружеские отношения со многими старшими офицерами южан, так что понятно было, сколько секретов через него утекло на север. Уэбстер и Лаутон арестованы и помещены в тюрьму. При аресте у Уэбстера были изъяты шифрованные донесения, шпионская деятельность его была доказана. Тимоти Уэбстер был обречен, и не только потому, что слишком велик оказался урон, причиненный его деятельностью военным планам конфедерации. Как раз в это время северяне выслали уже известную нам Роуз Гринхау. Прибыв в Ричмонд, эта дама, пылавшая ненавистью Каллану Пинкертону и его людям, приложила максимум усилий к тому, чтобы Тимоти Уэбстер был приговорен к смертной казни. Узнав об этом, босс разведчика обратился к президенту. Авраам Линкольн в личном послании конфедератам пригрозил в случае приведения в исполнение приговора повесить шпионов-южан, находившихся в тюрьмах Янки. Власти-южан проигнорировали угрозу. 29 апреля 1862 года Тимоти вебстер взошел на эшафот. При первой попытке повешения веревка оборвалась, так что его повесили лишь со второго раза. Он успел сказать «Я умираю вторично». хэтти Лаутон, в протоколах Южан она до конца фигурировала как миссис вебстер была приговорена к году тюрьмы. Через несколько месяцев ее и еще четырех военнопленных, включая Льюиса и Скалли, обменяли на пленного офицера конфедератов. Через 10 лет после казни агента Уэбстера в 1871 году Пинкертон послал двух сотрудников своего агентства в Ричмонд. Они вывезли тело отважного разведчика. Тимоти Уэбстер был похоронен на том же кладбище в Онорге, где покоились его отец Тимоти Уэбстер-старший и сын Тимоти Уэбстер-младший. Уэбстера часто называют лучшим агентом пинкертона и вообще разведки северян времен гражданской войны появлением женщин детективов нововведение алана пинкертона в сыскной области не ограничивались убежденный аболиционист сторонник равенства людей вне зависимости от цвета кожи пинкертон естественно не мог обойти вниманием бывших рабов Первым чернокожим сыщиком и одним из первых чернокожих разведчиков, появившихся благодаря инициативе Пинкертона, стал Джон скобл Еще до начала гражданской войны Пинкертон приглядывался к бывшим рабам, надеясь привлечь их к оперативной работе. Его расчет основывался на том, что темнокожим американцам легче было оказаться вне подозрений при расследовании преступлений. Мало кому из преступников придет в голову, что расторопный бой, начищающий ему сапоги, на самом деле сыщик Пинки. К выявлению достойных кандидатур он привлек из своих старых сотрудников, ориентируя в первую очередь на выявление тех бывших и беглых рабов, которые имели какое-то образование и обладали хорошей памятью и наблюдательностью. Таким образом, С началом войны в распоряжении Пинкертона оказался небольшой, но очень ценный контингент черных агентов. Среди них Скоббелл стал самым эффективным. Джон Скоббелл не был беглым рабом. Он жил в штате Миссисипи, его владелец обратил внимание на способного юношу и позаботился сначала дать ему образование, а затем освободил Скоббелла. Пинкертон завербовал его в 1861 году скобл оказался не только умным и образованным человеком, но еще и необыкновенно артистичным. Выполняя задания своего шефа, он с легкостью менял маски и легенды, выступая в роли то повара, то разнорабочего, то контрабандиста, то преданного раба, разыскивающего хозяина. Неоднократно он проникал на территорию конфедерации в команде с другими агентами под видом слуги. Такова была его легенда, например, при работе с мистером и миссис Уэбстер. Скобыл передавал северянам ценнейшую информацию о перемещениях войск, поставках продовольствия и оружия южанам. Часто эта информация оказывалась более точной и разнообразной, чем информация, полученная белыми агентами от должностных лиц и офицеров конфедерации. Источники Скобыла были менее заметны и значительны, но их было больше, и они были ближе к низовым секретам. Скоббелл черпал сведения от представителей подпольной организации рабов, так называемой «юридической лиги», членом которой он состоял с довоенных времен, и представители которые проникали во многие учреждения южан — слугами, рабами, денщиками. Таким образом, глаза и уши Скоббелла буквально пронизывали многие подразделения Южной армии. Когда алан Пинкертон по ряду причин оставил службу в армии, это случилось в 1862 году, Джон Скоббл тоже прекратил службу. Дальнейшая его судьба, так же, как и судьба хетти Лаутон, неизвестна.